Глава четвертая. Послание из Древнего Египта. На историю Костя идти боялся. Из-за дневника Петрович такое устроит. Еще и родителям, наверное, напишет записку или позвонит, чтобы они пришли в школу. «Как им всем объяснить, что я ни в чем не виноват, и все это проделки мумии?» — думал Костя, сжимая кулаки от злости то ли на себя самого, то ли на Петровича, то ли на мумию. Другой на Костином месте мог просто прогулять историю, но он знал, что это еще больше разозлит Петровича. Потом будет только хуже. Ну и кроме того, у Кости появился козырь, который он успел подготовить вечером. Реферат. Он написал его не по заданию учителя, а сам по своему желанию. Петрович просто обожал, когда ребята делали дополнительные задания и самостоятельные работы. Правда, такое в их классе случалось нечасто. Так что, возможно, историк хоть немного смягчится, увидев и послушав Костин реферат. Костя знал, что подготовил хороший интересный доклад. Не скачал из интернета, а написал сам своими словами, используя знания, которые подчеркнул из редких статей об одной интересной находке египтологов. У него получился нескучный пересказ каких-то статей из энциклопедии о настоящей увлекательной истории. Он снова представил, что уже пишет собственную книгу приключений о которой так мечтал. По дороге в школу Костя решил специально пройти мимо злочастного дома, чтобы показать мумии, что совершенно ее не боится, несмотря ни на что. Оказавшись напротив окна, он увидел, что оно задернуто шторами. Оставалась лишь узкая щелочка, сквозь которую невозможно было что-то разглядеть. И все-таки Костя не уходил. Он вспомнил весь ужас, который пережил на крыше и потерянный дневник, из-за которого у него скоро будут проблемы. В нем Поднялась такая жгучая волна злости, что он наклонился, поднял валявшийся под ногами камень и даже занес его для броска, но вовремя остановился. Костя подумал, что надо действовать осторожно, а то можно нажить еще больше неприятностей. Он заметил, что улица почти пуста, значит, никто его не увидит и не сделает замечания, как та старушка в прошлый раз. «Костя?» подошел к окну и взобрался на каменный выступ. Держась руками за карниз и прижавшись лицом к стеклу, он со всей злостью, на которую только был способен, процедил сквозь зубы. «Думаешь, я тебя боюсь? Да мне плевать на твои угрозы и проклятия, ясно? Только попробуй выкинуть еще какой-нибудь фокус, я тебе покажу!» Сказав это, он стукнул кулаком по стеклу, слез с выступа и пошел прочь от окна. Несмотря на то, что он всеми силами хотел показать мумии, будто не боится ее, внутри все сжималось от ужаса. Неизвестно, как мумия отомстит за то, что он только что сказал. Сойдет ли это ему с рук? Сейчас, как и тогда, когда он убегал от тени на крыше, ему было страшно обернуться. Еще не успев далеко отойти, Костя вдруг услышал стук. Точно такой же, какой он слышал в трубе на крыше. «Тук-тук-тук». Тук-тук-тук-тук. Он снова был похож на зашифрованное послание, которое Костя не мог разгадать ни тогда, ни сейчас. Похоже, мумия знала не только современный русский язык, на котором в прошлый раз написала записку, но и азбуку Морзе. Костя заткнул уши и ускорил шаг. Дойдя до школы и увидев множество знакомых и незнакомых ребят, спешивших на уроки, он успокоился и с радостным облегчением нырнул в самую гущу толпы. «Отдай мне свою душу!» Раздался глухой зловещий голос сзади, и Костя почувствовал, что не может идти, потому что его рубашка сзади зацепилась за что-то, как вчера, на крыше. Он дернулся один раз, другой едва не закричал от ужаса и отчаяния. У него в мыслях снова пронеслось все, что случилось день назад. Обернувшись, он увидел хохочущего Митьку. «Ты что ты?» «Ты зачем-то так?» — заикаясь, пробормотал Костя. «Да я вчера просто посмотрел призрака из прошлого. Так там один чудик, черный призрак-двойник, какого-то мертвого древнего вождя, заявился в наш мир и хватал живых, вот так, сзади. А когда те оборачивались, говорил им, «Отдай мне свою душу!» Митька завыл, вытянул руки вперед, согнул пальцы, которые стали похожи на клишни, и опять вцепился в Костину рубашку. И тут же рассмеялся, согнувшись пополам. «Костян, ты пугаешься прямо как те в фильме. Когда тень хватала их сзади, они вот так же стояли, как ты сейчас, с открытым ртом и не моргая». В отличие от Митки, Кости было совсем не до смеха. Он подумал о том, что тень, которая его преследует, скорее всего, не просто посланница мумии, а ее двойник — копия. По ее действиям было видно, что она обладала почти такой же силой, как и сам фараон, восставший из мертвых. Тень была нужна мумии для того, чтобы распространять ее силу и влияние абсолютно везде и всюду, и даже, возможно, удваивать ее. Черный близнец мумии, призрак, копия, вот кто эта тень. И как мне с ними бороться, с черным близнецом и его хозяином? У меня нет никакого оружия против них, — с горечью подумал Костя и снова почувствовал дрожь во всем теле. Митька тем временем перестал смеяться и с тревогой смотрел на Костю. «Костян, ты в порядке?» «Выглядишь совсем неприкольно, как будто только что настоящего призрака увидел». Костя уже собрался было объяснить Митьке, почему у него сегодня совсем неприкольный вид, но тут раздалось громкое тренькание звонка на урок, и он решил отложить этот разговор на потом. «Митяй, хватит уже о киношных призраках. Если опоздаем, математичка нам такое кино покажет». на «Наперегонки», — сказал Костя, подмигнув Митьке. «Ну, рискни! Все равно, как был хвостиком, так и останешься!» Задорно выкрикнул Митька и ринулся вперед к школьному крыльцу. Костя устремился за ним, но скоро почувствовал, что уже не бежит по асфальту, а летит над ним. Больно приземлившись на коленке, он поднял голову и увидел над собой ухмыляющееся, прыщавое лицо Ромыча, своего одноклассника и недоброжелателя, который и подставил ему подножку. Ромыч водился только со старшеклассниками. Со сверстниками ему было скучно. Он часто прогуливал, а когда все-таки появлялся, то всегда начинал наводить свои порядки. Например, наказывать выскочек и подлиз, чтобы они знали свое место и не лезли во все щели, — говорил Ромыч. Несмотря на пропуски, он как-то умудрялся в каждой четверти сдавать долги и вытягивать итоговую оценку на тройку. Наверное, поэтому его до сих пор не исключили. Костю Ромыч считал выскочкой и подлизой одновременно, поэтому недолюбливал и иногда цеплял. «Ну, чем сегодня порадует Петрович и его любимчик?» — усмехнулся Ромыч. Он встал у Кости на пути, широко расставив ноги и не давая пройти. «А что, если любимчик сегодня вообще пропустит историю?» Костя представил себе, как будет злорадствовать Ромыч, когда вместе с другими ребятами узнает о потерянном дневнике. Но это его уже почти не пугало. Ни одна выходка Ромыча не могла сравниться с проделками мумии и ее черного близнеца». Вот что было действительно жутким. Вот о чем стоило беспокоиться. Кто-то из друзей старшеклассников позвал Ромыча, и он отошел от Кости, бросив через плечо. — Ладно, живи пока, подлепала. Еще увидимся. — Надеюсь, не скоро или вообще никогда, — пробубнил Костя себе под нос. На математику он опоздал всего на несколько минут. Ему повезло, что Наталья Николаевна тоже задержалась и пришла позже, иначе она точно отчитала бы его, что всегда было очень неприятно. Весь урок он думал о предстоящей истории. Реферат был готов, и он получился отличным. Костя это понимал. Петрович после урока попросит у него дневник, чтобы поставить оценку, а сначала поставит ее в журнал. Это обязательно будет пятерка. Костя не сомневался. Вот тогда он и скажет историку, что потерял дневник, но за это его уже не отчислят из школы. Разве Петрович сможет так жестоко поступить с отличником по истории и многим другим, пусть и не по всем предметам? А главное что в тот момент у него будет хорошее настроение после того, как Костя прочитает реферат, и он простит своего лучшего ученика. Правда, наверняка попросит как можно быстрее найти дневник, и Косте придется поторопиться с его поисками, а он даже не представляет, где этот самый дневник может находиться. Но об этом он подумает позже, а сейчас уже почти уверен, что все обойдется. Когда Петрович вошел в класс, Костя сразу заметил, что у него плохое настроение». Его подозрение подтвердил Митька, шипнув Кости на ухо. «Ну все, сейчас царь Петрович Грозный будет казнить всех, кто под руку попадется». Оба хихикнули, вот только Кости на самом деле было совсем не весело. Историк молча кинул ребят суровым взглядом из-под сдвинутых бровей и с громким стуком положил журнал на стол». «Кажется, сегодня он точно никого не пощадит. Костя уже начал сомневаться, что придуманный план достаточно хорош, чтобы спасти его от исключения и доски позора. Ладно, будь что будет, я должен хотя бы попробовать», — подумал Костя, сделал глубокий вдох и крепко сжал кулаки. Петрович спросил, нет ли желающих ответить по теме урока. «Вдруг среди вас сегодня найдутся добровольцы и смельчаки?» в чем лично я очень сомневаюсь. «Мрачно?» — сказал он. «Кстати, за пять минут до звонка я соберу ваши дневники, так что можете подготовить их уже сейчас». «Ну что, кто будет первопроходцем?» Костя робко поднял руку. «Куликов, ну дерзай! Надеюсь, уж ты-то меня не подведешь?» Взяв реферат, Костя вышел к доске. «У меня доклад по теме урока». Чуть слышно пробормотал Костя, боясь взглянуть на Петровича. — А что так тихо? Доклад — это замечательно. Давай смелее. Сколько я пытаюсь вас приучить к изучению дополнительных материалов, а не только школьного учебника, все без толку. Хорошо, что хоть кто-то ко мне прислушивается. Костя услышал, как Ромыч усмехнулся и буркнул себе под нос — подлепало Петровичу, Но его это совсем не задело. Слова историка его воодушевили, придали сил, и он уже радовался тому, что теперь ему точно не достанется за дневник. Я хочу рассказать о неизвестном фараоне по имени Ор. Его гробницу нашли не так давно, и там обнаружили кое-что интересное. Эти находки стали настоящим открытием. Они перевернут все, что мы знали о фараонах и Египте, с ног на голову. В классе было так тихо, что можно было услышать дыхание каждого, кто там находился. Все внимательно слушали Костю, никто не отвлекался на посторонние дела. А сам Костя испытывал и восторг, и волнение одновременно. «Сейчас я вам покажу фотографии этих раскопок», — сказал Костя. Но когда он стал листать реферат, чтобы найти нужные снимки, вместо текста и картинок там оказалось что-то совершенно другое. На каждом листе он увидел вертикальные ряды древнеегипетских иероглифов — Солнце, глаз, стрела, волна, крест, кобра, птица и другие символы были абсолютно везде. Как будто Костя писал реферат именно на древнеегипетском, а не на русском. Он в недоумении уставился на листы, списанные иероглифами. Кто мог сыграть с ним такую шутку и подменить реферат? Или это... Самое настоящее послание. Из древнего Египта. — Ну, Куликов, ты будешь показывать фотографии? Интересно же! Раздавались со всех сторон голоса ребят, но Костя будто онемел и не мог сказать ни слова. Он молча посмотрел на Петровича и увидел ужас в его глазах. «А еще понимание!» Как будто Петрович что-то знал, но не мог сказать, потому что тоже потерял дар речи. Или Кости показалось!» Потом он снова взглянул на листы реферата, и там прямо у него на глазах символ змеи подполз к символу птицы и набросился на него. «Кобра снова съела птичку», — подумал Костя и выронил реферат из рук.